«С одной стороны, вы правы», — соглашается гостья, «Но...» Хозяйка быстро ее перебивает, затем держит речь мудрую, поучительную. Какое смирение она на себя напускает! Она повергается в опрах перед значением фрейлины, из ее уст сыплются фразы. «Мы простые дворянки, сударыня вы моя, не вельможные. Значит, разуму не иметь, если не понять» что всякий сверчок знай свой шесток нечего нам гоняться за ними далеко кукушке до ястреба это всё августейшее придворное она оживляется всё более и более по мере того как говорит входит старший её племянник князь Алексей Несвицкий здоровается с тёткой подходит к её руке раскланивается с гостьей которая сожалеет что он помешал излиянию чувств хозяйке что было интересно послушать. Но Екатерина Алексеевна замолкает и успокаивается. Она потянулась со стола свою работу, считает на узоре и начинает прилежно вязать, выпрастывая и ровняя шерсть. Князь Алексей был в парадной гвардейской форме, он поправляет саблю, надевает перчатки. Ты с визитами, спрашивает тётка. Да. Знаешь, что ваше сиятельство Было бы вам известно, что Александра Евгеньевна Кашкина продаёт своих ярославских. Откуда вы это изволите знать, тётушка? Если говорю, то знаю. Шапелёвы торгуют у неё. И менее хорошее, всё плотники, а ты строишься в Ермолове. Можно подумать, отвечал князь и подошёл снова к руке тётки, которая в это время прибавила: можно выгодно купить. Я знаю тоже из верного источника, что князь Пётр Николаевич Оболенский заложил свою подмосковную в опекунском совете. Гостья тоже прощалась, она осталась довольна своим визитом и направилась к дверям гостиной. Тётушка провожая её говорила: "До свидания, до завтра на балу у Кутайсевых". Бал у Кутайсевых был великолепный. Княжны Несвицкие в розовых креповых платьях были очень авантажны. Тётушка была довольна. Ей мнилось даже, что они затмят оболенских. Сами же девицы, не разделяя вовсе антипатии высшего начальства, носились в бальном зале в вихре вальсов и кателионов. Тётушка села за партию вист в гостиной. Ей положительно везло в этот вечер. Она была в выигрыше, очень в духе, любезна и только слегка язвительна. Входит вчерашняя гостья и здоровается с ней. «Как вы поздно сегодня?» — говорит тетушка. «Да, я часто опаздываю, отдыхаю после обеда, потом туалет, а сегодня парикмахер задержал. Княжны очень, очень при своем авантаже сегодня», — начинает болтать гостья. «А вы слышали новость?» Какую, розовую или голубую? смеётся Екатерина Алексеевна. Да нет, новость. Князь Николай Баленский объявлен женихом. Ничего подобного не слыхала, протяжно произносит Екатерина Алексеевна. Как же, вмешивается в разговор один из партнёров, старик-сенатор. Я рад за князя Петра Николаевича, прекрасная партия для сына. Княжна Волконская. Она сирота, единственная наследница громадного состояния, жила и воспитывалась где-то в деревенском захолустье у опекуна. Екатерина Алексеевна Вестовалов в продолжение этого разговора и обремизилась. Разлетелись её мечты относительно партии для княжны Анны. Буря поднималась с одной её души и пресненская туча враждебности против оболенских принимала всё больше и больше и размеры. Партия виста, однако, продолжалась. Бал был в эту минуту в полном разгаре, оркестр не умолкал, кадрили сменялись кательёонами, вальсы длились тогда долее, чем впоследствии, когда полька вступила в свои права на бальной сцене. Бабушки же наши её не танцевали. Но вот небольшой перерыв, затем оркестр заиграл мазурку. Князь Алексей Несвицкий открыл её первый паре с княжной Урусовой. Екатерина Алексеевна очень любила карты и вист, очень всегда увлекалась игрой,